Глава одиннадцатая. Город был все тот же, районы плотной застройки, квартал за кварталом. Водная артерия осталась в стороне. Из мрака врастали каменные многоэтажные глыбы, оставленные жильцами. Артобстрелы в этом районе были серьезные, здания сильно пострадали. На юг тянулась улица с трамвайными путями. Кунсенштрассе извещала табличка на разрушенном здании. Солдат противника здесь не было, в городе тихо, как на кладбище в глухую ночь. Оперативники быстрым шагом прошли квартал, остановились перекурить недалеко от перекрестка, сместились в нишу, чтобы не маячить на виду. Ракитина светил карту, сверился с часами. Несмотря на задержки, шли неплохо. Ночь еще не кончилась, до предрассветного часа оставалось время. Люди молчали, пытались по звукам понять, что происходит в городе. Несколько часов назад немецкое командование просило прекратить огонь. Значит, приказ о капитуляции уже доведен до личного состава. На скорую руку перекурив, тронулись дальше. Не все население Берлина прозябало в метро и бомбоубежищах. На улице тоже попадались люди. Среди развалин горели костры, кучками грелись горожане, кое-где готовили еду. Иногда доносилась негромкая речь, кто-то приглушенно плакал. Если верить карте, за углом надо было свернуть. Андрей махнул в обликову осмотреться. Они остановились, как вкопанные. Из-за угла выворачивали солдаты целое отделение вермахта. Одетые по всей форме, в касках с амуницией, притороченной к ремням, с автоматами в руках. Один волок на плече пулемет, с которого свисала пулеметная лента. Это было полное и ошеломительное фиаско. Как допустили такой ляп, уму непостижимо. Немцы не сразу поняли, кто перед ними. Все двенадцать человек в колонну по два под командованием «Унтера» вышли из-за угла, прошли немного и тоже встали. Оперативники вскинули автоматы, и те вскинули. Сердца колотились, горячий пот заливал лицо. «Не стреляй, не стреляй», — твердил какой-то внутренний подсказчик. «Только хуже сделаешь. Их больше не поможет». «Мужики, не стрелять», — выдавил Андрей. Горля пересохла, предательское не менее расползалось по членам. Полной темноты в этом квадрате не было. В метрах в десяти железной бочки раздувалось пламя. Там грелись берлинцы, подкладывали доски в огонь, да еще солярку плеснули. Пламя выросло, едкий запах наполнил округу. Зловещие тени пробежали по бледным лицам, по воспаленным от недосыпания глазам. Немцы не стреляли, и это было странно. Оперативники припали к прицелам, дрожали руки, срывались пальцы. Неловкое движение оттянется спусковой крючок, и тогда пиши пропало. Вышел из строя унтер-офицер, еще недавно напыщенный, осанистый, а теперь весь какой-то пришибленный, похожий на ощипанного петуха. А Он держал в руке парабеллум, ствол был направлен на противника. Унтер пристально всматривался в неподвижные лица своих врагов. Напряглись солдаты, ждали приказа. Все пыльные, грязные, накачанные злобой. По крайней мере, так казалось с расстояния пяти шагов. «Товарищ майор, что делать будем?» – прошептал Вобликов. «Их больше посекут же!» «Заткнись, не шевелимся!» Словно на голодного медведя смотрели, вывалился бурый мишка из-за косогора, сам удивился, замер. Немая сцена продолжалась довольно долго. Как-то обмякла рука, держащая парабеллум, ствол опустился. Унтер глубоко вздохнул, нагнулся, положил пистолет под ноги и с хрустом разогнул колени. После чего поднял руки и расставил ноги. Опустились стволы автоматов. Стоящий впереди обер-ефрейтор бросил МП-40 под ноги, поколебался, поднял руки. Его сосед был бледен, как полотно, облизнул губы, покосился на унтера, сделал шаг вперед. Положил автомат на землю и отошел, сцепил кисти рук в замке на затылке. Дальше пошло веселее. Солдаты выходили из строя, бросали оружие, отступали. Потом сбрасывали ремни с и патронташами. Последним на кучу оружия взгромоздился пулемет со сложенными сошками. Стало тихо. Отделение немцев застыло с поднятыми руками. Тени от костра сновали по напряженным лицам. Контрразведчики опустили оружие, но далеко не убирали. «Почудилось, что ли, у кого-то из ребят от страха стучат зубы?» «Третий взвод четвертой роты 226-го мотопехотного полка», — дрогнувшим голосом сообщил унтер. «Выходим из района Курфюрстендам. Унтер-офицер Карл Шлассер. Полк наполовину уничтожен, остальные рассеяны. До оставшихся доведен последний приказ генерала Вейдлинга, командующего берлинским гарнизоном». «Майор Ракитин, Первый Белорусский фронт!» «Это все, что осталось от вашего взвода, Шлессер?» Кивнул Унтер. «С нами также двое связистов и один выживший из пулеметной роты. Что нам делать?» Казалось, Унтер был удивлен, что собеседник владеет немецким языком. «Вы поступили разумно, Шлессер. Советское командование это учтет!» Голос дрожал от напряжения. «Следуйте в район станции метро «Принц-Аллее». «Расположитесь у входа и никуда не расходитесь». Появятся уполномоченные представители Красной Армии, войдете с ними в контакт. Можете сослаться на меня. Надеюсь, ваше благоразумие восторжествует, и опустите руки, здесь нет фотокамер. Он терсухо кивнул, отдал честь и приказал своим людям строиться. Двенадцать человек, не оборачиваясь, уходили в темноту, расплывались в ночном воздухе. — Ух ты, ё моё, чуть в штаны не наложил! — простодушно признался Шашкевич и захихикал с каким-то истерическим надрывом. — Вот так! Да — выдохнул Вобликов. — А ведь правду, говорят, вся жизнь перед глазами пронеслась. — Что это было, товарищ майор? — жалобно протянул Корзун. — Я, конечно, не трус, но это было как-то слишком. Чего это они оружие бросили, руки задрали? — А что, нормальные парни! — засмеялся Шашкевич. — Знать, не все в этом городе готовы сражаться до последней капли крови. Приказ командования — закон, каким бы он ни был. Вейдлинг дал указание сложить оружие и сдаваться в плен. «Немцы публика исполнительная выполняют, что сказано». «Честное слово, мужики, самому плохо стало», — признался Андрей. «Жизни уже простился». «Зато начальству теперь доложите», — улыбнулся Корзун. «Дескать, попутно, по ходу выполнения задания, разоружили целое подразделение немецкой армии. Знаете, как зауважают». Оперативники понемногу выходили из ступора, нервно посмеивались. Дружно повернулись к костру, у которого застыли мирные германские жители. Они все видели. Людей как будто заморозило. Двое тоже подняли руки. «Опустите», — сказал Ракитин и озадаченно уставился на гору оружия под ногами. «Да уж, навалили кучу», — подметил Шашкевич. «Ногами сгребите». Андрей кивнул на канавку водостока. «И быстро уходим, пока вся германская армия сюда не повалила». Группу неопознанных лиц оперативники засекли в районе улицы Макленштрассе, недалеко от исторического музея. Культурное заведение действительно могло стать историей. От помпезного здания, возведенного в классическом стиле, уцелело немного. Портал держался на единственной сохранившейся колонне, остальные в поломанном виде валялись под монолитным крыльцом. Контрразведчики шли по ступеням, уважительно косясь на обломки массивных колонн с капителями. В здание входить не стали, спустились напрямую в узкий переулок, где и засекли незнакомцев. Дорожка была узкая, с двух сторон возвышались каменные строения. В конце переулка шевелились смазанные тени, люди приближались. Их было четверо или пятеро. Шашкевич подал сигнал тревоги, первым примостился за бетонной плитой. Остальные тоже рассредоточились, строительного мусора в округе хватало. Андрей всматривался в темноту, обнимая автомат. До группы лиц оставалось метров сто. Кто такие, совершенно непонятно. Попятиться, пропустить. Время поджимало, в планы группы никак не входило гоняться по ночному Берлину за неопознанными личностями. Именно этим переулком, как кратчайшей дорогой, он намеревался выйти к Бергштрассе. «Товарищ майор, зачем они нам?» – прошептал Корзун. «Может, пальнем, пусть побегают?» Это могли быть мирные жители или военные, выходящие на запад из центра города. Люди приближались, военного обмундирования на них вроде не было. Переулок узкий, невозможно разойтись. «Товарищ майор, а вдруг это Рауберг с нашим другом Крейцером?» — взволнованно зашептал в обликах. «По времени и количеству вроде совпадает». Майор не верил в подобные совпадения. Фон Трауберг должен выйти южнее и не сейчас, а позже, тем более что он должен сделать рабочую остановку на Бергштрассе. Но планы могли поменяться, что в условиях берлинского ада дело обычное, а у нет возможности сообщить об этом. Сохранялась, пусть малая, но вероятность. А это означало, что опять придется потерять время. Их, похоже, заметили. Силуэты сначала покачивались в суженном пространстве, а потом как будто встали, прозвучал тревожный окрик. Оперативники убрали головы, затаили дыхание. Незнакомцы присели, что-то блеснуло в лунном свете. В переулке тоже имелись укрытия, двое залегли. Странная мысль вдруг пришла в голову. А ведь этим переулкам, если изрядно поплутать, можно выйти к имперской канцелярии. И не все ее обитатели рвутся в Шпандау. У кого-то более хитрые планы и заковыристые маршруты. Взять того же фон Трауберга. — Стой на месте, кто идет! — выкрикнул майор по-немецки. — А вы кто такие? — последовал встречный вопрос. Одно было ясно – это не разведка Первого Белорусского фронта. «Оберштурмфюрер СС Мартин Буше, отдел разведки дивизии Шарлемань. Выполняем важное задание своего командования». Какая только дичь не приходила в голову. «Сколько вас? Нас четверо вас!» Незнакомцы выдержали паузу. Они не хотели ни с кем встречаться даже с лояльными представителями охранных частей СС. Но предчувствие уже подсказывало, но предчувствие уже подсказывали это не просто прохожие. И движутся они из правительственного квартала. Нас тоже четверо. Неохотно отозвался мужской голос. Не хотите подойти, Оберштурмфюрер? Нет, не хочу. Я вас не знаю. Вы можете оказаться русской разведкой. А мы не вправе рисковать выполнением поставленной задачи. Забубнили голоса. Люди в переулке похоже совещались. «Вы француз, оберштурмфюрер. В вашей речи чувствуется акцент. Мой отец был француз, мать – этническая немка. Я был рожден в пригороде Марселя. Вы следуете из правительственного квартала? А вы не слишком любопытный, оберштурмфюрер?» «Нет, я так не думаю». В нашу задачу входят встречи и сопровождения в безопасное место бригаданфюрера СС Йозефа фон Трауберга. Место предполагаемой встречи заняли русские, и я сомневаюсь, что мы с ними уживемся. Признаться честно, мы немного в замешательстве. Вы не его группа. Ракитин рисковал, но хотелось надеяться, что умеренно. Он уже чувствовал, это не люди Трауберга, другую персону выводят. Сочувствуем Гербуше, боюсь, нам ничего не известно о планах Трауберга. Мы не имеем отношения к его эвакуационной группе. Вы позволите пройти? «Значит, из бункера идут», — мелькнула мысль. И Трауберга знают, но в планы бригаденфюрера и его маршрут, конечно, не посвящены. «Только после того, как вы представитесь, господа. Повторяю, мы не имеем права рисковать». «Хорошо, мы согласны представиться. Штурбанфюрер СС Горман, заместитель главного адъютанта доктора Геббельса. Доктор Штумпфайтер, санитарное управление СС. Гауптштурмфюрер Штегерман». «Штандартенфюрер СС Вольтке. Мы идем в гражданской одежде. Нам удалось удовлетворить ваше любопытство, Буше». Заявление было от лукавого, это чувствовалось по голосу. Как минимум одна из представленных фамилий была Липовая. «Но какая разница, контрразведка не может решать десять задач одновременно. Одну бы выполнить». «Хорошо, проходите, мы не будем препятствовать». «Весьма вам признательны, Буше». В голосе собеседника звучали нотки иронии. Их действительно было четверо. Люди поднялись, отряхнулись, глухо ругаясь. Ползать по грязи в их привычки не входило. Они медленно приблизились. Все четверо были среднего роста, фигуры прятались под бесформенными плащами. На головах кепки и шляпы. Идущий первым грузно отдувался. До них оставалось метров пятнадцать, когда майор поднялся и открыл огонь из автомата. Это был неожиданный ход. Господин с сразу же споткнулся, повалился на колени, а потом в грязь лицом. Второго забрызгало его мозгами, он схватился за лицо, закричал. Пуля попала в плечо, вторая в живот, мужчина согнулся, отлетел к стене. Тот, что шел последним, побежал назад, ударился об одну стену, отлетел к другой. Его прикрывал приземистый тип в шляпе. Он пятился, откатывался, вскинул пистолет и даже произвел пару выстрелов. Пули прошли далеко от цели. Вторая очередь накрыла и его. Тип повалился прямой, как столб, но свою задачу телохранитель выполнил. Последний член группы уже был далеко. Он катился, как колобок, отлетал от стен, словно мячик. Пули летели мимо, срезали штукатурку со стен. Беглец прыгнул в развалины, словно в бассейн нырнул вниз головой. Идеальный кувырок не состоялся, он закричал, словно ужаленный, что-то посыпалось. Андрей сорвался с места, перепрыгнул через бетонный блок и помчался в черноту переулка. За спиной шумели растерянные оперативники. Каким непредсказуемым оказался их командир! Кто-то бросился следом, Андрей перемахнул через тела, спасибо луне, порадовало своим появлением. Пролом в стене был отчетливый, обрушилась часть здания, примыкающего к тыльной стороне исторического музея. Другая часть сохранилась. Ракитин сел на корточки, включил фонарь. Первый этаж в этом месте вынесло полностью, и здание не рухнуло лишь благодаря монолитным колоннам. Внутри царило месиво. Беглец был жив, скрипела крошка под ногами, но свет фонаря до него уже не доставал. Подбежал Шашкевич. Андрей перекатился внутрь, сорвалась на газбетонного бетонного огрызка, он ушиб колено. Пустился было в погоню и снова незадача. Подвернул ногу, схватился за какой-то выступ, чтобы не разбиться. Расставил ноги и увяз, как в болоте. Четвертый субъект убегал. Еще немного, и он проскочит все здание насквозь. Перед глазами густела тьма, а этот демон словно видел в темноте. Или страх его обуявший был сродни ангелу-телохранителю. Андрей ударил из автомата на шум, жал на крючок, пока не опустошил магазин. Эффект был неожиданный. Прозвучал душераздирающий вопль, сначала что-то посыпалось, потом затрещало. Оглушительно хрустнуло, и вопль превратился в отдаляющийся вой. Человек куда-то падал, видимо, в глубокий подвал или шахту. Вой продолжался секунды три, потом оборвался, но на этом дело не закончилось. От сотрясения ломались еще не рухнувшие конструкции, падали балки, заваливали погребенное в подвале тело. В завершение обвалилась шаткая стена, Андрей попятился. Подбежал Шашкевич, схватил его под мышки, выволок в переулок. Из пролома вынеслось густое облако пыли. Подбежали остальные, стали путаться под ногами. С трудом разобрались, куда бежать, припустили к выходу из переулка, полезли на крыльцо музея. Андрей с трудом прокашлялся, опустился на корточки. Но нет, его тащили дальше, нельзя оставаться здесь, товарищи были правы. Они ввалились в соседний переулок, отдышались, словно землетрясение пережили. «Товарищ майор, вы имеете представление, кого вы там ухайдокали?» — спросил Корзун. «Ни малейшего, Денис. На этот тип бежал из канцелярии фюрера, и это точно был не Трауберг. Остальные так, сопровождающие из тех, что не сподобились убежать раньше». «Теперь его точно не найдут», — проскрипел Шашкевич. Глубоко провалился гаденыш, да еще и завалило. Да и шут с ним. Не знаю, ребята, кого мы там ухайдокали, но доброе дело точно сделали, потомки будут признательны. «Не мы, а вы, товарищ майор», — поправил Корзун. «Сами все решили, с немцами договорились, потом покосили троих. четвёртого под землю сбросили». «Ладно, хватит ржать», — рассердился Ракитин. «Вот задание выполним, тогда ржите, сколько влезет! А сейчас валить отсюда надо!» Короткая улочка Бергштрассе находилась в глубине плотно застроенного района. Дома здесь подвергались лишь поверхностной бомбежке. Рухнула пара балконов, и из оконных проемов вылетели стекла. Эта улочка тоже стала пешеходной. В одном конце дорогу перегородил сгоревший автомобиль, в другом — мусор на проезжей части. Словно самосвал вывалил груду обломков. Поскрипывала лопата, дворник в фартуке сгребал кирпичи и крошку, очищая пространство для пешеходов. Оперативники проследовали мимо дворника, тот равнодушно покосился, поздоровался и продолжил работу. «Похоже, сумасшедший!» — скрежет лопаты о мостовую надрывно отзывался в ушах. На часах было двадцать минут пятого. Группа прибыла раньше назначенного срока, но это был не повод для перекуров. Оперативники спустились на лестницу полуподвала, приступили к наблюдению. Вдоль улицы возвышались внушительные четырехэтажные здания с толстыми стенами. Между ними щербатая брусчатка. Глухой мирок в самом чреве западной части Берлина. Здесь не было ни магазинов, ни кафе, только многоквартирные жилые дома. Выступы подъездов со ступенями и перилами выходили на проезжую часть. У некоторых жилищ имелись отдельные входы. На крохотных земляных участках, отгороженных бордюрами, произрастали щуплые деревца. Вся улочка была длиной сто метров. Три здания на одной стороне, три на другой. Иногда появлялись люди, быстро проходили и растворялись в темноте. В окнах первых частей что-то поблескивало. Часть берлинцев боялась оставить свои жилища. «Слушайте внимательно», — начал Андрей. «Улочка тянется с севера на юг. Мы сейчас находимся на северной стороне». Компания Трауберга придет с востока. Но какой именно дорожкой они выберутся, неизвестно. Мы с Олегом останемся здесь, подберем себе квартирку и приступим к наблюдению. Работаем из окон с обязательной возможностью быстро покинуть наблюдательный пункт. Вы двое. Перебирайтесь на южную сторону, вьете гнездо в одну из квартир и смотрите во все глаза. При этом сами не светитесь. Если Трауберг придет сюда, значит кто-то его здесь ждет. И полон внимания. Держим связь по американским радиостанциям, они настроены друг на дружку. Как окажемся на месте, сразу проверка связи. Все случайные прохожие должны подвергаться пристальному наблюдению. Не нужно объяснять, что группа Трауберга может разделиться. О плохом пока не думаем, выполняем задачу. На открытом пространстве не маячить, обойти здание с обратной стороны. Все, бегом марш. Дворник продолжал методичными рывками корябать брусчатку. Появлялось назойливое желание его прибить. У угловой квартиры на первом этаже был отдельный вход. Имелся риск нарваться на жильцов, но входная дверь была приоткрыта. Явный признак, что хозяев нет. Ракитин первым пробрался внутрь, включил фонарь, оглядел пыльную прихожую. За ней гостиная с потертой мягкой мебелью, картины на стенах, стол, покрытый скатертью серванты. Все было опрятно, но запущено. В просторной кухне пахло чем-то кислым, невзирая на выбитое окно. Ракитин вернулся в гостиную, сгреб ногой осколки стекол. Подоконник еле держался, прикасаться к нему не стоило. Майор встал за занавеску, ногой подтащил к себе кресло, сгрузил на него вещмешок. В соседних комнатах возился в обликов, что-то переставлял, перекладывал. «Товарищ майор, здесь кабинет и целая библиотека». — донеслось из проема. — Книг до да чертовой матери! Шкафы, шкафы! Умный человек, видать, жил начитанный. Тут еще фотография под стеклом, я так и знал. Все в эсэсовских мундирах, не считая собачки. — В библиотеках не шумят, — напомнил Ракитин. — Ага, и стреляют только с глушителем, — согласился лейтенант. — Чтобы читающую публику не нервировать. — Только здесь нет никого. Все эсэсовцы сбежали или застрелились. — Встань к окну и наблюдай. — Так я уже наблюдаю, товарищ майор. Вам не кажется, что у нас перед глазами одно и то же? — Хорошо, походи, осмотрись, потом сменишь меня. Радиостанция БЦ-611Ф в ходе ночных перемещений не пострадала. Андрей размотал брезент, прикинул на вес продолговатую темно-зеленую штуковину. Настоящее чудо техники XX века. Конструкторы продумали все до мелочей. На тыльной стороне устройство имело прижатый к корпусу вытяжной ремешок, позволяющий работать одной рукой. Последовал негромкий сигнал, радиостанция уже была включена, готова к применению, и все же он ее чуть не выронил. Обхватил двумя руками с подручнее. «Мы здесь, товарищ майор, прием!» Голос Корзуна звучал отчетливо, помехи носили умеренный характер. «Говори, мы на месте!» «Крайняя квартира в доме с южной стороны, жильцов нет. Надеюсь, никто не появится, не придется объясняться. Мы у самого начала улочки, если кто пойдет, не пропустим. Сейчас кого-нибудь видите?» «Да, прошла женщина, потом еще две, потом старичок с палочкой». Одна из упомянутых особ появилась в поле зрения. Она прошла всю улочку насквозь, миновала дворника и скрылась в темноте. Видимо, модница носила зауженное в талии пальто, постукивали каблучки. Андрей поймал себя на мысли, что жизнь продолжается даже в это страшное время. «Хорошо наблюдайте». Майор выключил устройство, аккуратно пристроил его в кресло. «Бобликов, ты здесь?» «Да, товарищ майор, осматривал квартиру». Что-то шевельнулось в дальнем углу. «За спальней есть проход, он ведет к запасному выходу на лестницу общего пользования. Выходить я не стал, постоял у двери. В доме живут люди». Женщина наверху орала на своего суженого, прямо в истерике билась. Странно, обычно немки сдержанные, а это просто фурия бешеная. Обвиняет его, что вовремя не вывез семейство в деревню, надеялся, что все закончится благополучно. А теперь никуда не выйти, город окружили русские чудовища. — Пусть орет, — отмахнулся Ракитин. — Бабы везде одинаковые, им регулярно надо пар выпускать. Не прооравшаяся баба хуже Катюши. — Это точно. Согласился Олег. «Знаете, как у меня мама на отца орала. Раз в две недели, как по графику. А он, между прочим, солидной инженерно-саперной частью командовал. А она всего лишь домохозяйка. И ничего, душа в душу жили. Когда не скандалили. Любили очень друг друга». Лейтенант грустно вздохнул. Развивать тему не стоило. Отец Вубликова погиб в сорок первом, когда его часть наводила понтонные мосты через Днепр. Мать не выдержала горя, сошла с ума и в больнице долго не протянула. Андрей припал к окну, прикрылся занавеской. На часах без десяти минут пять. Создавалось ощущение, что в этом городе никогда не расцветет. Плыли низкие тучи, уплотнялась дымка, вызывая позывы к кашлю. Звуки канонады сюда не проникали, масса домов служила за слоном. Хотя, возможно, что канонады уже и не было. Дворник наконец-то удалился, постукивая лопатой по брусчатке. Он расчистил пешеходную дорожку, хотя вряд ли отдавал себе отчет, что делает. В задымленном пространстве блуждали люди, но все не то. Прошли две женщины с тяжелыми чемоданами, затем еще одна. За полу ее плаща держалась маленькая девочка. Тащились безоружные люди в военной форме. Такое ощущение, что попали под самосвал со звездкой. У одного была перевязана рука, у другого замотан глаз. Он постоянно трогал повязку, словно не верил, что такое случилось. Многие были контужены. Они безучастно смотрели вдаль, спотыкались. Этим людям было безразлично, что произойдет дальше — плен, расстрел. Или все обойдется, и им позволят жить мирной жизнью в опозоренной стране. Ракитин помнил, как немцы входили в наши города в сорок первом. Довольные, напыщенные смотрели с пренебрежением. Летом 44-го он был в Москве в краткосрочной командировке. Видел своими глазами, как через центр столицы вели колонны немецких пленных. Они брели с опущенными головами, боялись смотреть по сторонам, встречаться глазами с людьми. Только некоторые хорохорились, но их было ничтожно мало. Самое удивительное, что вид униженного воинства не вызывал злорадства у населения. Еще недавно простые люди готовы были их всех уничтожить, пылали праведной ненавистью. И вдруг все оборвалось. Тысячи горожан стояли, окаменев. Некоторые плакали, даже проявляли сочувствие, передавали пленным еду. В глубине квартала хлопнул выстрел. Ракитин вздрогнул, припал к окну. Возмущенно заголосила женщина, видно, чемодан отобрали. В городе, особенно в тех районах, куда еще не вошла Красная Армия, появились грабители-мародеры. Воцарилась безвластие, со дна поднималась пена. Дальше было тихо, майор расслабился. Вубликов блуждал по квартире, натыкался на предметы обстановки, ворчал, что это другая планета, и он в ней ни черта не понимает. Чистоплюи какие-то жили. В ванной восемь сортов мыла, какие-то флакончики, пузырьки. На кухне в выдвижном ящике десять чистых кухонных полотенец. «Вот зачем, — скажите на милость, — нормальному человеку десять кухонных полотенец?» Лейтенант пристроился рядом, но вид на улицу ему быстро наскучил. Снова начались блуждания. Он вернулся в библиотеку, стал изучать корешки книг в шкафах. «Полюбуйтесь, товарищ майор, какие книгачей здесь жили! Полное собрание сочинений, Ницше, Гёте, Шиллер. И ведь не только для красоты книжки-то обмусолены. Представляете, даже Лев Толстой есть! Они что, по этим книжкам психологию русского человека изучали? Составляли методику его уничтожения?» Не, это вряд ли. У Льва Николаевича ясным языком сказано, что русского человека уничтожить нельзя. Русского солдата мало убить, его еще надо повалить», — усмехнулся Ракитин. Только это не Лев Толстой, фраза прусского короля Фридриха Великого, брошенная в сердцах во время одной из битв. Да, по большому счету, ты прав в обликов. Эти неучи хоть бы исторический материал в головах освежили, пролистали бы мемуары великих, прежде чем на Россию переть». «Здесь еще и патефон есть», — обнаружил Вобликов. «И целая куча грампластинок. Ну-ка, полюбопытствуем, чем увлекались офицеры СС в свободное от службы время. Бах, Бетховен, Моцарт, Вагнер, ну это понятно. А Бельгертер, еще один Вагнер. Дмитрий Дмитриевич Шостакович, как вам это нравится, товарищ майор? Они совсем сдурели». «Советская пластинка, значит, сперли в походе». Ого, да тут у них полный набор. Четвертая, пятая, шестая симфонии. А ведь считают нас варварами. Мол, нет у нас никакого культурного наследия. Седьмой симфонии нет, усмехнулся Ракитин. Седьмая блокадная симфония была написана лауреатом двух сталинских премий в окружённом фашистами Ленинграде. И там же впервые исполнена. Нет, седьмой симфонии в коллекции нет, товарищ майор. «Для фрицев это уже слишком». «Не понимаю, зачем им это?» «Может, просто музыка нравится?» «Да, это все объясняет», — засмеялся Вобликов. «Эстеты, миломаны, мать их!» «Иди, постой у окна, хватит шарахаться». Они поменялись местами. Вобликов прилип к занавеске, Андрей с наслаждением развалился в кресле. «Снова фрицы идут», — сообщил лейтенант через минуту. Такие убитые, потерянные, даже жалко их. Не прогляди кого нужно. Да нет, эти из боя вышли. Майор вскочил с кресла, схватил рацию, точно был вызов. Голос Корзуна звучал взволнованно и вкратчиво. Товарищ майор, мы кое-кого видим. Их несколько человек с нашей стороны появились. Подождите немного. Они на той стороне дороги, за углова... Они на той стороне дороги за угловым зданием. «Видим, двоих маячат у водосточной трубы. Вы лучше не высовывайтесь, а то заметят. Ты уверен, что это они?» «Так на них же не написано. Одеты вроде в штатское, но плохо видно. Вот, вылупились, быстро переходят улицу по диагонали, за ними еще трое. Трауберг среди них. Андрей напрягся. «Так мы не кошки, товарищ майор, в темноте не видим. Среди тех, что сзади, один повыше будет». Им надо не в этот дом, дальше идут по нашей стороне. Автоматы под плащами, карманы топорщатся. Подождите минутку, товарищ майор, попробую высунуться. Федор, держи меня за ноги. Крыльцо мешает, товарищ майор, понастроили тут лестниц. Они у следующего дома, того, что между нами. Входят в подъезд, который ближе к нам. Один остался на крыльце, остальные в доме. Собирайтесь всем на улицу обложить подъезд, не высовываться. Он судорожно запихал радиостанцию в вещмешок, не подвела американская штуковина, выполнила свою историческую миссию. «Олег, некогда искать дверь, давай через окно!» Вобликов первым вывалился на усыпанную кирпичной пылью дорожку, протянул руку. «Майор отмахнулся, себе лучше помоги!» Спрыгнул на улицу. От удара о землю скрипнули ребра, аж дыхание перехватило. Пригнувшись, побежали к ближайшему крыльцу, привалились к бетонной стенке, вытянули шеи. Мешались выступы в фундаменте, но и противнику они мешали. Все было практически рядом. Но дым разъедал глаза, и все казалось далеким, эфемерным. До соседнего дома была коломенская верста. С каждого крыльца спускалась лестница с перилами, они двоились в глазах. На дальнем крыльце кто-то был, ныли глаза от напряжения. Угадывалась широкая куртка, шляпа, надвинутая на глаза. Мужчина переступил с ноги на ногу, закурил, отвернулся. Просто редкая удача, что в этот момент обошлось без посторонних, только свои. Оперативники одновременно обогнули крыльцо, бросились к следующему. Картинка приблизилась, но четче не стала. Субъект на крыльце выбросил сигарету, потом раскрылась дверь и появилась целая компания. Возвращались его подельники. Они спустились с крыльца, стали совещаться. Двое стояли особняком, осматривались, держа руки за пазухой. Рослый тип там действительно присутствовал. Прямой, как стержень, малоподвижный, с головы до ног, закутанный в макинтош. У человека болела нога, он заметно прихрамывал. В этой публике, одетой в штатское, не было ничего примечательного, они могли раствориться в любой толпе. Приближаться было рискованно, Андрей кусал губы. «Захватить Трауберга нужно живым. Но кто позволит это сделать? Следить по городу, подобно полицейским ищейкам, тоже затея безумная, их сразу же вычислят. Товарищ майор, может, подстрелим его?» Подал ценный совет Вобликов. «Ну, так, чтобы не совсем, А когда упадет, с остальными разберемся. Олег, не зли меня, а то по шее получишь. В этой темноте низги не видно, как ты собираешься его подстрелить, чтобы не совсем. И как потом раненого вытаскивать? Сдохнет же, пока до медсанбата донесем. Ты лучше давай, без дельных советов, просто выполняй, что говорю. Компания из шести человек должна была отправиться на юг, в этом оперативники не сомневались. То есть мою с лейтенантом они не засекут. На другой стороне остальные наши, но им не зачем раньше времени вылезать из дома. Сам же сказал всем на улицу. Операцию планировали, не зная деталей и обстоятельств, в итоге все рухнуло. Послышались тревожные крики, охранники в шляпах кого-то заметили. Они смотрели в обратную сторону, потом выдернули из-под курток автоматы. Беспорядочные очереди прорвали воздух, заметались люди. Кто-то навалился на Трауберга, заставляя его присесть. Высунулись братцы и их заметили, так и есть. Бойцы открыли ответный огонь, попятились к двери, влетели обратно в дом. Дверь забилась на ржавых петлях, хоть на это ума хватило. «Товарищ майор, вступаем!» — нервничал Вобликов. «Тихо сиди!» — шипел Андрей. «Нет нас здесь, понимаешь? Нам Трауберг нужен и только живой!» Группа немцев бросилась на прорыв в южном направлении. Впереди бежали двое в шляпах. Явные эсэсовские офицеры среднего звена вели непрерывный огонь из автоматов. Остальные кучкой держались сзади, третий охранник прикрывал хромающего Трауберга. Теперь не оставалось сомнений, что это именно он. Еще двое приотстали. Семенил невысокий тип в сером пальто, выставив руку с пистолетом, но не стрелял. Был еще один в чем-то темном, тоже не худой. Именно его-то и подстрелили, когда оперативники сделали попытку задержать фашистов. Высунулись в дверь и стяганули очередью. Немец глухо вскрикнул, завалился боком. Рослый тип обернулся на крик, немного замешкался, но опекун бесцеремонно толкнул его, заставив бежать дальше. Снова хлестнули очереди, пули раскрошили подъездную дверь. Дурных больше не было, оперативники боялись высунуться. Люди в шляпах остановились перед крыльцом, перезарядили автоматы. Они вели огонь по двери, пока мимо нее не пробежали остальные. Трауберг прихрамывал, к нему приклеился сопровождающий – Мужчина в сером плаще вертелся, как на иголках, что-то гневного прошал, размахивая пистолетом. Троица удалилась, свернула за угол. Попятились охранники, пропадая один за другим. «Товарищ майор, неужели не выстрелим?» — изнывал Вобликов. «А для тебя важно пострелять!» — сорвался Ракитин. «Уверен, что не попадешь в страуберга Улица опустела. Скрипя зубами, Ракитин бросился к соседнему дому. Сопил Вобликов, наступая на пятки. На брусчатке валялся мужчина в темном, некогда было останавливаться. Заскрипела превращенная в решето подъездная дверь. «Не стрелять, это мы!» Взбудораженные Корзун и Шашкевич вывалились на крыльцо. Хорошо хоть целые выжили после свинцового душа. «Товарищ майор, не заметили нас!» С обидой заговорил Шашкевич. «Мы же сами сказали вытряхиваться на улицу, а разве здесь спрячешься? Они прямо на нас шли!» «Давайте догоним, они еще близко!» Какие ценные, черт возьми, советы, зла не хватает. Оперативники бросились в догонку, добежали до угла. Шашкевич и Вобликов припустились дальше, когда опять заработал автоматчик. Шашкевич затормозил, схватился за водосточную трубу, вывернув ее с мясом. И его втащили за шиворот обратно. Вобликов на открытом пространстве исполнял какой-то залихвасткий танец, увертываясь от пуль. Они стучали по мостовой, выбивая крошку из кирпичной стены, и лейтенант споткнулся, но быстро вскочил на ноги. «Вобликов, назад!» Дурным голосом заорал Ракитин, высунул автомат за угол и ударил длинной очередью, не высматривая мишень. Затрещал кустарник, автоматчик забрался в гущу растительности. Стрельба оборвалась, потом опять загремели выстрелы. Вобликов, белый как мел, влетел за угол, прижался к стене. Он дышал, как загнанная лошадь. — Вот это да! Его охватила нервная дрожь, стучали зубы. — Да, Олег, это тебе не полочку прибить! — хмыкнул Корзун. — Запомни этот день, сегодня ты заново родился. — Плохи дела, товарищ майор. Фигурант убегает, а какой-то смертник прикрывает его отход. И ведь не высунешься, зараза! — Попробуем еще разок, — предложил Шашкевич. — Можно! — согласился Корзун. — Но знаешь, что такое самая большая ошибка, Федор? Это наивно верить, что самую большую ошибку мы уже совершили. — Хорошо тебе умничать! — разозлился Вобликов. — Ты под пулями не прыгал! — Отойдите! — проворчал Ракетин и снова выставил руку с автоматом. Пули просвистели почти рядом. Стрелок засел неподалеку и исправно делал свое дело. — В обход пойдем, мужики! — «Подождите, а это кто?» Корзун вдруг прыжками развернулся и вскинул автомат. К ним кто-то семенил, махая руками, хрипел по-немецки. «Не стреляйте, это я!» Корзун едва не выстрелил, Ракитин вовремя ударил его по стволу. Мужчина уже был рядом, он тяжело дышал, утирал рукавом под лба «Вот так номер, Крейцер!» Гауптман Людвиг Крейцер, переметнувшийся на сторону Красной Армии. «Боже упаси, Людвиг! Мы не стрелять, целовать вас готовы!» Восторженно крикнул Ракитин и в полустрасти чуть было не обнял немецкого офицера. Но успела помниться. «Это я, не надо меня целовать!» Крейцер был одет в гражданское, из-под расстегнутого плаща торчал пиджак, из-под пиджака порванная рубашка. «Спасибо, что не стали стрелять!» Оперативники изумились, потом заулыбались, даже похлопали прибежчика по плечу. «Вы и были, Людвиг, тем мертвецом, которого якобы подстрелили мои люди?» «Да, господин майор. Они не очень хорошо стреляли, может, и к лучшему. Я решил по случаю выйти из игры, сделал вид, что меня убили. Ведь в моем присутствии рядом с бригаденфюрером уже нет смысла. Не волнуйтесь, сбежать я не хотел, в этом тоже нет смысла, учитывая, что у вас моя семья. Что делать, Людвиг? Они уходят, отход прикрывает автоматчик. Я не могу рисковать своими людьми». «Подождите, не надо их преследовать». У Крейцера от волнения сводила челюсть. «Я знаю адрес, куда они направляются. Это улица Берхольц, 14». «Я украдкой подслушал разговор. Это в районе Зальцвик». «Что там?» Не «Я не знаю. В тех краях когда-то функционировал подром. «На лошадях поскачут». «Вы шутите, я понимаю. Там еще находится несколько небольших фабрик и учебный аэродром». «Так вот в чем дело. На самолете собрался свалить. Людвиг, мы должны его опередить. Подождите, господин майор, не надо пороть горячку. Поймите, я на вашей стороне и знаю чуть больше вашего. Это был маленький учебный аэродром, он мог принять самолеты не крупнее шторих. Сейчас с него не взлететь, на взлетно-посадочной полосе взорвались снаряды. Тогда как он взлетит? Я не знаю». Самолеты такого класса могут подняться в воздух и с обычной автомобильной дороги, если она пустая и прямая. Для разгона требуется метров сто. Я многого не понимаю, например, не могу взять в толк, как Трауберг собирался нас всех увезти. С ним три офицера СС. Нойман, Шутки и Эгельс. Плюс Шварцман, пилот. В Шторхе же всего два места, максимум три, если выкинуть топографическое оборудование. Все просто, Людвиг. Офицеры СС выполняют свой долг в той мере, в какой они его представляют. Их задача – вывести в безопасное место высокопоставленного чиновника. Дальше им ничто не мешает самоустраниться. Вы тоже в этой ситуации не нужны, понимаете, что я хочу сказать? Вы были нужны в качестве усиления, чтобы пройти по берлинским улицам. У вас есть оружие? Да, у меня парабеллум в кобре под плащом. Крейцер как-то засмущался. Я должен его сдать? «Ладно, оставьте себе, только не вытаскивайте без необходимости. Пилот Шварцман – это мужчина в сером плаще?» «Да, это он». Когда-то Трауберг оказал ему услугу и теперь считает, что Шварцману пришла пора платить по счетам. Он служил в 9-й авиационной эскадрилье СС «Опытный АС». Воевал в Испании, в Африке на Восточном фронте. Получил травму во время жесткой посадки год назад, отправлен в отставку. Он живет на Бергштрассе, имелась договоренность, что Трауберг его заберет. Тот решительно отказывался в одиночку идти на аэродром. Это странный тип, он напыщен, вечно всем недоволен. Далеко отсюда до аэродрома. Не могу сказать, если в мирное время, километра четыре переулками и боковыми улицами. Сейчас невозможно высчитать. Препятствуют развалины, где-то есть угроза проникновения ваших войск. Но в Зальцвеге пока чисто, если верить последним отчетам разведки. Район не имеет важного оперативного значения. Людвиг, мы должны спешить!» Андрей осторожно высунулся за угол, автоматчик не стрелял. Возможно, ушел лишь ждал, пока появится что-то заметное. Рисковать не стоило. «Надо обогнуть эти здания и попробовать их догнать!» «Это опасно, господин майор! Шутки, Нойман и Эгельс — люди опытные!» «Устроят засаду на пути и всех перестреляют. Это заранее проигрышная ситуация, понимаете? Надо раньше Трауберга оказаться в Зальцвиге. «Как вы это себе представляете, Людвиг?» «Катапульты нет. Мы стоим и теряем время». «Есть улица Макленштрассе. Она пролегает западнее и фактически напрямую выходит к Зальцвигу. Фон Трауберг побоялся ее использовать, предпочел вилять по переулкам. «Боится прорыва советских войск, но вы же его не боитесь!» «Смотрите!» Крейцер принялся загибать пальцы. «Трое прикрывают отход Трауберга. Некоторое время лежат в засаде, а Трауберг ждет. Это замедляет движение. Второе. Бригаденфюрер в бункере повредил ногу на лестнице, защемил бедро. Он быстро бежать не сможет, вынужден регулярно давать отдых ноге. У пилота Шварцмана нездоровые легкие, он тоже неважный бегун. Это три». Фон Трауберг считает меня мертвым, а это четыре. Он не знает, кто напал на его группу. Это мог быть кто угодно, например, разведка русских. То есть нападение не связано с его побегом, и меня он ни в чем не подозревает. Оторвавшись от вас, он почувствует себя в безопасности и не станет спешить. Мы имеем все шансы, господин майор. — А вы толковый и малый, Людвиг. — Позвольте вопрос. Если пристрелить пилота, то никто никуда не улетит, верно? — Да, это так. Но все равно придется искать Трауберга. «Товарищ майор, может, и нас посвятите?» Сказал Корзун. «А то мы тут слушаем вашу беглую немецкую речь. Языки учите, не учи. Растекаться не буду, товарищи офицеры. Идем в обход на улицу Макленштрассе. Есть надежда, что мы сможем опередить Трауберга. Пока ничего страшного, наши силы примерно равны. Их пятеро и нас». Он с сомнением уставился на крейсера, Почти пятеро! — оскалился Шишкевич.